Глава 15. Арман садился в трамвай, тот самый, который научился водить, и уезжал из Сериана с его первыми предвыборными собраниями, народом толпящимся вокруг трёх кафе, завешанных калинкоровыми плакатами и разноцветными афишами. В каждом из трёх кафе заседала по кандидату. В душном полднем Арман приезжал в Вильнёв И там за церковью встречался с Сюзанной. Они поднимались в гору к виноградникам, подальше от домов, и прятались за высокими лозами, где никто не догадается искать их в такую жару на самом самце перки. Они садились на пересохшую землю, надеясь найти хоть немного тени. Сначала они делали вид, что пришли сюда работать. Сюзанна в качестве репетиторши Армана. Но скоро к ней глядели к черту. И ученик с эпитеторши переходили к другим занятиям. Сюзанна дразнила его, но позволяла делать только то, что хотела. Арман бесился, жадный при каждой встрече, уверенный, что на этот раз он поставит на своем. Но неведение и неопытность его были таковы, что он в сущности сам хорошенько не знал, на чем на своем. И Сюзанне нечем было хвастать. Её добродетель не подвергалась опасности. С виноградных лоз на них осыпалась сера. Нет, тысячу раз нет. Арман не был влюблён в Сюзанну. Образ Жаклины ещё жив в его сердце. А что касается лицемерной Сюзанны, то когда она потом разговаривала с дамами, Арману хотелось её выпороть. а как она хвасталась отцовскими владениями сорок тысяч гектаров виноградников, да будет вам известно, которые в среднем давали в год восемь тысяч гектолитров крепкого вяжущего вина, может быть не первосортного, но пригодного для подделки самых лучших вин, оно приносило около сорок тысяч чистого дохода. Когда старик Ломини купил Лемирет, Все эти виноградники ему еще не принадлежали. Мало по малу он расширил свои владения. В особенности после эпидемии филлоксеры, которая разорила многих виноделов, приходилось делать прививки, покупать лозу, серу, бороться с насекомыми. Хлопотам не видно было конца. Тогда большинство виноделов бросало виноградники, оставляя себе только небольшие участки вокруг домов. И они были очень рады, что на их владение нашёлся покупатель. Ломени терпеливо скупал, производил пересадку, ухаживал за лозой и землёй, словом, спасал местное вино. Теперь бывшие владельцы нанимались к нему на сезон батраками. Без Ломени у них не было бы работы. Отработав 8 часов на виноградниках хозяина, Они могли ещё урвать время утром и вечером, чтобы ухаживать за своими виноградниками. Вина они не выделывали, для мелких участков оборудования стоило слишком дорого. Они собирали виноград и даже продавали его в самом Ломени. Продавали, понятно, не очень дорого, он ведь не нуждался в их винограде. Но всё-таки это приносило семье Франке 400 каждую осень. А так как принимая во внимание мертвый сезон, хороший рабочий в среднем зарабатывал не больше сорока двух, сорока трех су в день, то эти четыреста франков были существенной подмогой. Прокормиться можно на двенадцать, тринадцать су в день, конечно без мяса, ну там скажем зелень. На молочные продукты нечего надеяться, все идет в Сириан на шоколадную фабрику. Тот самый Юбер, с которым когда-то дрались из-за девушек, постепенно приобретал вес. Для своих прежних товарищей господин де Лумени оставался все тем же Юбером. Женаты ведь почти все были с ним на ты. Странно, что теперь уже его сыновья и дочь бегают на винограднике целоваться. Время так и лисит. Старей мы. с Навией и Бэрой уехали один за другим разбойники. Даже Франсуа, младший, завёл романс с итальянкой. К итальянцам относились недружелюбно из-за того, что во время сбора винограда они нанимались за полшмины. Когда фабрика рассчитывает итальянцев, то никто уже не может быть уверен в вкуске хлеба. Так, например, было в тот день, когда на фабрике произошла забастовка Грабители они, эти итальянцы, и горлани, и чуть что за нож. В то время как господин Делумини вел в Вильнюви кампанию против мэра, дочка его целовала с сыном Барбентана, с тем, которого называли Попиком. Об этом с удовольствием сплетничили. Все-таки некоторые возмездие, ведь сколько девок Юбер перепортил. Я для доктора устроил в белом кафе собрание. Многие пошли туда просто ради смеха. Для участия в принях явился господин из Парижа, кандидат умеренных, а старик Ломени находился среди публики в зале. Париш, что он спустит штаны, не спустит. Проиграешь. И тот, что держал Пари против, действительно проиграл, потому что когда Барбентан заговорил о республике, о благер республики. Юбер, взобравшись на скамью, спустил штаны и закричал: "Я тебе спасу ее, стерву". Ну и Юбер, хохота, плесменты, докторы слова не мог сказать. А господин из Парижа, никак этого не ожидавший, улыбывался теребя ус, чтобы скрыть удивление. Он говорил о Франции. об интересах виноделов, о ценах на вино, плевать они хотели на цены, вино выделывал только Лумени -э да ещё Трове. А сколько оно стоит, им, конечно, лучше известно, чем этому Парижаниски. В виноградары были против попов, но одни были за Бардентана, а другие за Лумени. -э за кого же они всё-таки будут голосовать? Многие из них вовсе не будут голосовать. Среди сезонников были социалисты, но красный кандидат ещё не приехал из Марселя. Кстати, большая часть из них не имела права голоса. Они не так давно прибыли в местечко. По французским законам человек, проживший меньше 6 месяцев в одном месте, не имеет права голоса. Примечание переводчика. Они всё время шумели и Ломени орал вместе с ними: "Социальную, социальную! Всем уже были известны его доводы. Чем хуже, но ну и ЮБР. Но социалисты хотят отнять у нас землю, собственность, а значит и кое-то тоже. Все эти господа в сговоре между собой, все вся вся обдирают нас. Бденьков виноград отдаём чуть не даром мало помалу небольшие участки приходится закладывать чтобы было на что их обрабатывать они пока ещё были головой когда Лумени говорил что всё идёт к чёрту так оно и есть а в таком случае за кого не голосуй бардентана-то хоть немного знаем а вот этого типа из Парижа Говорят, будто у него африканский орден. Ничего подобного. У него пальмы. Пальмы, орден Академии искусств. Примечания переводчика. И пальмы тоже ученый. Юбер болтает, что будет голосовать за социалиста. Только будьте покойны, за Парижанина он будет голосовать. Вот за кого. Он пригласил его к обеду. Всё-таки они вместе не наворотили должно быть. Любер тонкое весте. В сущности, он защищает наши интересы. Он такой же винодел, как и мы, свой человек. А может быть, этот, как его, Делангель не такой уж плохой человек, впрочем, кто его знает? Слыхали, говорят, у него везде свои люди, всех депутатов и министров знает. им, конечно, наплевать на виноградары, которые по 43 су в день получают. Но опять-таки, если за это дело возьмётся старик Ломани, то вечером гуляли у въезда в Вильнёв, под платанами. Некоторые сидели и пили в белом кафе, другие не пили, смотрели на тех, кто пил. Влюблённые гуляли парочками, другие прохаживались все скопом. Молодёжь иногда возле бакалейной или у фонтана сваливался пьяны. Старик видали ли кто-нибудь из итальянцев. Итальянцы так страшно ругались, что старые сводней табы покраснели. Случались ссоры, но скорее личного, чем политического характера. Скажем, булочник даст по морде почтовому чиновнику, который ухаживал за его женой. Велнив рай на земле, хотя на двенадцатцу в день не больно разъешься. Люди в тех местах худые, такая уж там земля. Они похожи на виноградную лозу и очень рано, пожалуй, уже к сорока годам становятся коссобокими, скрюченными. Арман всеми правдами и неправдами добивался, чтобы отец Сюзанны пригласил его выпить аперитив. И за старика Лумани он начал интересоваться выборами. Вдруг доктор действительно не будет переизбран. Ну и что ж, всё равно Арману едет в Париж.